«Вали уже нахрен к себе обратно на другую планету», сказала она. «Мы жили вместе два года. Два года ссор и примирений, два года счастья и страдания, два года испытаний, закончившиеся ничем. Мы остались с пустыми руками, а корыта даже не разбита, его попросту нет. Забавно, что в один момент кто для тебя был всем, становится абсолютно никем. Это очень просто, естественно. И, в конце концов, нормально. Очень четко помню момент, когда мы познакомились. Это было на Старой набережной, возле Троицкого предместья. Раньше это было излюбленное место местных уток. Кстати, возможно, я ошибаюсь, называя их местными. Ведь перелетные птицы – настоящие космополиты. Летом здесь, зимой где-нибудь на юге. И не нужны им визы, билеты, пятизвездочные отели Забавный факт, если вы будете гулять где-нибудь там в Шарм-эль-Шейхе или Стамбуле, и подумаете о том, что там какие-то особенные птицы на водоемах, вы, скорее всего, будете неправы, ведь прилетели они к ним от нас. Недавно я узнал, что один из символов Беларуси – Аист. Не меньше символ Египта, и там он, возможно, проводит даже больше времени, чем тут. Так вот, вернемся к набережной. В прошлом году здесь устроили реставрацию. Новая стала красивая, современная, все фотографируются. Общественный туалет там даже сделали. Не за миллион долларов, конечно, как в Гомеле. Но тоже, говорят, солидную сумму просрали. Потратили, то есть. Но вот утки там уже не задерживаются. А раньше они постоянно тусовались под маленьким мостиком, ведущий на остров слез. Кстати, для минчан сейчас будет интересная информация. Раньше это был не остров, а другой берег реки. То есть, дальше не было воды, была земля, на которой стояла Минское замчище. Я тогда не знал, что хлебом кормить уток нельзя. У них там будет расстройство желудка или что-то такое. По своему незнанию я целенаправленно ходил за батоном и сидел там возле этого мостика и угощал этих птиц. И простите меня, уважаемые утки, если доставило вам неудобства в пищеварении. Надеюсь, по крайней мере... Это было вкусно. И вот в один из таких дней я сидел один и кормил птиц. У нас с ними была настоящая гармония. Они любили меня, или я так думал, а я их. И это было уже чистой правдой. Я тогда не написал ни одного художественного слова, но зато выглядел, как настоящий писатель. Так ли важно быть кем-то, или достаточно просто выглядеть, как кто-то? Представьте просто. Какими я могу быть занудой при общении, если уже даже в этом рассказе никак не могу продолжить то, с чего начал? И ведь так всю мою жизнь, И я ни разу ничего не закончил. Хм. У самых пошлых читателей сейчас должны закрасться пикантные догадки, но пусть они остаются гипотезами. Так интереснее. А у человека должна остаться загадка. Во мне, кстати, столько загадок, что я сам не всегда знаю отгадки. Такие дела. Впрочем, это не мешает мне жить. Ничего не мешает жизни, кроме смерти. Ничего не мешало моим посиделкам сутками, кроме кроме я. Но представьте, тут я под мостом, смотрю на ангела с острова слез. Смотрю на уток, кидаем батон. Они с удовольствием его проглатывают, как будто голодные дети в Африке. Видите, они реально бывали в Африке, а вот и нет. Смотрю на погоду, на мир вокруг и много думаю. Естественно, курю. Много курю. Я красив, меланхоличен, безмятежен и в своих мыслях. Утки на фоне характерно крякают, выпрашивая добавки. Дует легкий ветерок, плакучая ива, что стоит на острове, совсем повесила свой нос в воду. Ее право. И тут, посреди всего этого дела, как фашисты в 41-м или Везувий в период расцвета Помпеи, Врывается одна миловидная девушка, которая сперва отсокает своими каблуками, уже на минуточку разрушая мою безмятежность, а потом со шквалом эмоций переговаривается по телефону то ли с подругой, то ли с парнем, я не знаю. И я бы ей простил эту дерзкую выходку, если бы она случилась однажды. Но это начало происходить каждый раз, когда я приходил на свое место. Я кормить уток и думать о бредности бытия, а она болтать громко по телефону о всякой ерунде. Эта девица развязала настоящую войну и сдаваться я не планировал. Я решил атаковать ее же оружием. Делаю вид, что мне звонят, подношу телефон к уху и очень громко рассуждаю о том, как мы с пацанами круто побухали вчера. Ничего лучше мне в голову не пришло. И так громко разговариваю, что начинаю ее перебивать. И тут она выдает. Молодой человек, а можно потише? Я так разозлился, у тебя вся набережная в распоряжении. Иди и поговори в другом месте. Делаю вид, что не замечаю ее. Через несколько минут она прекращает разговаривать по телефону и подходит ко мне вплотную. «Ну все, сейчас будет ближний бой», – думаю я. «Вы же специально разговариваете громко? Зачем?» – спрашивает почти вежливо она. «Послушайте, набережная большая и Минск не маленький. Почему вам обязательно нужно разговаривать здесь?» – «Не очень вежливо», – отвечаю я. «Я работаю в соседнем здании и на перерыве всегда выхожу сюда». «Но я здесь был раньше!» «Но это же не ваша частная собственность!» – так завязался наш первый разговор, она поинтересовалась. А почему вы всегда здесь? У вас что, нет работы? Я фрилансер. Ценю свою свободу и работаю тогда, когда захочу. А с утками мне хорошо. Они мои друзья. Мне кажется, когда твои друзья утки, надо сходить к специалисту. А мне кажется, когда ты все время разговариваешь по телефону, будут проблемы с ушами. Невыносимый человек! Дура! Идиот! Ходячий колл-центр! Инопланетянин! И в этот самый момент я ее целую. Это, безусловно, не входило в мои планы. Да и вообще, первый поцелуй с едва знакомым человеком редко когда ходит в планы. Я сделал это, возможно сказать, из гуманистических соображений, чтобы просто заткнуть ее. Бесит. Но целовались мы долго, и мне понравилось. Ну, то есть, она была как-то по-детски неумело и от этого еще прекраснее. Знаете, этот момент, когда вы целуетесь с новым человеком и все твои предыдущие техники будто стали неактуальны. А потом. Нужен совместный опыт, чтобы предугадывать движение партнера. Вот здесь именно эта ситуация. Ну точно, инопланетянин. Растерянно заметила она. Так появилась моя новая кличка. Но она мне, по крайней мере, понравилась. Потом мы вместе покормили уток. Прогулялись. Она забыла про свою работу. А я забыл о бредности бытия. Ну то есть, бытие больше не было бредным. Все заиграло совершенно иными красками. Мир вокруг был, как после фотошопа. Много яркости, контраста, чуть-чуть кривых, немножко четкости, насыщенность уровней пожалуй, заливка розовым цветом в режиме умножения. С тех пор это стало нашим любимым местом. Еще бы. Через неделю мы съехались на одну планету, в квартиру то есть. Но там, конечно же, было весело. Мы были совершенно разными, но как будто поймали одну волну. Познавали друг друга настолько, насколько это было возможно. По утрам ходили с синяками под глазами что ночами никак не могли наговориться, и даже все-таки изучили собственную технику поцелуев. А потом, по законам жанра, началось то, что не могло не начаться. Она не понимала довольно простых вещей, и ее излюбленным занятием было задавать глупые вопросы. Например. «Ты собираешься наводить порядок?», – угрожающе спрашивала она. «В моем понимании, это самый порядочный порядок из всех знакомых мне». Или такое. «Я же просила тебя протереть пыль, что так сложно было?» Я был занят вопросами вечности. А еще вот это. Как ты можешь жить в свинарнике? Честно говоря, ни разу не пробовал, да и по свинячьи не разговариваю. Или так, я же просил тебя купить кокосового молока, а не обычного. Разве кокос дает молоко? Хочу подметить разное понимание самой сути проблемы. Я мог все это сделать, но был занят совершенно другими важными делами. А пыль или что-то в этом духе просто не замечал. Нельзя сказать, что за ней не было косяков. Однажды она забыла про нашу дату. Я к ней готовился основательно. Вино, свечи, космический ужин. Вроде бы приторно, но с другой стороны, когда в вашей жизни случается романтика, это воспринимается по-другому. Украсил квартиру звездами, намекая, что мы сейчас на одной планете. И тут, в общем-то, никого кроме нас нет. Это интересно и необычно осознавать. Наша планета, наш мир. И она в этот день договорилась на встречу с подругой. Я ждал ее. Не звонил, чтобы не портить сюрприз. Ждала, в конце концов, напился этого вина и уснул прямо посреди пола в лепестках роз. Мне приснилось, что я действительно в космосе, один на этой планете, на которой вместо травы растут лепестки роз. Звезды, как свечки, зажигаются с помощью спичек или зажигалки. И я очень уверенно это делаю. Чувствую на себе огромную ответственность, ведь земляне не смогут любоваться ночным небом, если я не зажгу все звезды. На этой планете была центральная площадь, на ней не было статуи Ленина, зато стоял стол космическим ужином и двумя бокалами красного вина. Но на этой планете никого больше не было, иногда только прилетали утки. Странновато все таки жить с утками, но других друзей у меня не было. Мне было одиноко, страшно одиноко на этой планете. И вроде бы можно было улететь на другую, но как? Ведь у меня тут важная миссия – звезды зажигать и уток кормить. Тут были также и фонарные столбы, на которых были прикреплены громкоговорители, из которых вещало центральное радио. «Ты собираешься наводить порядок? Я же просила тебя протереть пыль. Что так сложно было? Как ты можешь жить в свинарнике? Я же просила тебя купить кокосового молока, а не обычного. Инопланетянин, просыпайся!» и я проснулся. Она извинила за свою забывчивость, купила мне новую туалетную воду в подарок. И этого топлива нам хватило еще на пару месяцев, пока не наступила осень. Я люблю осень, а вот ее, уже кажется, не люблю. В один из вечеров я гулял по городу, проводя важный соцзапрос. Мне хотелось поговорить с бомжами, алкоголиками и другими обитателями социального дна. Знаю, что занятие, мягко говоря, необычное, но мне хотелось узнать, кем были их родители, о чем они мечтали и кем хотели вырасти, когда были маленькими. Мне нужно было понять, как они оказались там, где оказались. Очень важно понять, как происходят эти метаморфозы. Они и зайчиков на детских утренниках сразу превратились в алкоголиков? Или шли к этому долго и уверенно, будто бабочки, захотевшие стать снова гусеницами? Была ли там серьезная и важная причина или отсутствовала мотивация жить с самого начала? А еще меня интересовало, что конкретно меня отличает от них? Сразу скажу, что истории совершенно разные, и универсальной формулы падшего человека не существует. Один был бизнесменом, но в какой-то момент все рухнуло, и сил понять это не осталось. Как говорят сейчас, был не в ресурсе. Другой был талантливым человеком. Его приглашали поступать на режиссера в Москву, но вот какая-то боязнь перемен не позволила ему это сделать. Он начал снимать на видео свадьбы, а там все время наливали. Вот так и привык. Жена какая-то не особо отзывчивая и эмпатичная оказалась, и просто выгнала из дома. Вот он теперь в подъездах спит. Еще один. С самого начала отказался от социальных благ. Он не искал никогда предлогов и причин, он просто нигде не числился, не имел места прописки, играл на гитаре на улице и сочинял интересные песни. И если по молодости это выглядело красиво, этакий бунтарий битник отечественного производства, то к старости стало представлять из себя тоскливое зрелище. Он попытался включить свою былую харизму, но, увы, он не Джек Николсон, который играет бомжа, и его избранница не Мэрил Стрип. Он бомж который играет бомжа, на пару с женщиной с визуально заметным сифилисом. Вот так я провел свой вечер, у меня села батарейка в телефоне, и я не знал, что он звонил мне. Она уже решила, что у меня появилась другая женщина. Сто процентов я забыл сделать что-то очень важное, типа протереть посуду или позвонить ее маме, чтобы забрать картошку. Я пришел поздно ночью и с порога получил воодушевляющую речь. «Вали уже нахрен к себе обратно на другую планету», сказала она. Я был в общем-то не против. По мне было немного жалко потраченного времени, хотя я и понимал, что это бесценный опыт. Мы толком больше не говорили, все было понятно без слов. Так бывает. Это, черт возьми, нормально. Я собрал свои вещи в старую спортивную сумку, чемодана у меня никогда и не было. Представил, что это подходящий момент присоединиться к обитателям на. Но, к счастью, у меня другой склад характера. Вышел из квартиры молча и побрел по троицкому предместе к мостику, ведущему на остров Слез. Набережная уже была отреставрирована, и его так не было. Жаль. Там не было моих единственных друзей, способных меня утешить. Оставил корку Бадона на лавке, вдруг кому-нибудь пригодится, а бабушка учила не выкидывать еду. Взглянул на скульптуру вечно плачущего ангела, и был похож на него в тот момент. И остался я на своей планете один. Лепестки роз давно уже сгнили или высохли. Фонарные столбы давно покосились, а радиоприемники не вещали ничего. Стол с бокалами вина на площади был в трещинах. Я решил прибраться. Как говорил маленький принц, сперва приведи в порядок свою планету. Я провел обширную реставрацию, разве что не строил туалет за миллион долларов. Теперь моя планета выглядела великолепно. Новые набережные, никакого мусора и лепестков роз. На площади довольно прогуливались утки, которых я любезно кормил специальным диетическим батоном для уток, который не доводил до расстройства желудка. Финальным штрихом. Я достал спички и зажег каждую звезду, которую увидел. Было очень красиво. Возможно, она сейчас гуляет где-нибудь на Земле, смотрит на звездное небо, и пусть ей будет красиво. Одно осталось неизменно. Мне было страшно одиноко на своей планете, но никому другому здесь не хватало кислорода, а я для всех был всегда инопланетянин.